глава сорок семь лекарство когда они выехали на проспект инга тихо спросила витька машину предоставил она все еще боялась говорить громко если бы знать куда они едут и что их там ждет у этой нины свекровь играющая роль сумасшедшей не выходила из головы и ведь пошла на такой шаг ради чего ради безопасности сына, смогла бы ее мама такое ради нее. Ну а кто же еще? Кому я еще могу рассказать, что происходит? Шустрый. Инга старалась не показывать волнение, как могла. Ты его не видела за колонной? Нет. Ну и ладно, он тебя видел. Теперь мне надо сконцентрироваться и вспомнить дорогу. Молча сидим. Они выехали на Северное загородное шоссе. Через 15 минут Инга спросила. «Сейчас можно говорить?» «Да». «Кристалл – это пункт управления?» «Скорее всего. Он должен выдать нейтрализующий импульс, который уничтожит блокирующие нейроны, что касается громоотвода. Нужен голос, который чипы не распознают как угрозу. Мы думаем, что это твой голос, но все может быть». Надо считать данные из кристалла правильно. Я взял с собой лазерный декодер. В сумке, которую ты прихватил? Попробуем. Да. А мы узнаем что-нибудь про аварию? Давай все решать по мере поступления информации. Незачем гадать. Вот здесь должен быть поворот. Я помню этот страшный зеленый дом. Так мне кажется. Лев повернул направо. Дорога стала узкой, но неплохой. Я дальше не помню. Он включил поворотник и остановился у обочины. Ты был с Юлей здесь? Да, мы везли старый самовар. Нина очень просила его привезти, уж не знаю зачем. Я сдавал его на реставрацию, и как только его отчистили, Юля начала клянчить, что надо съездить к Нине. Она руку обожгла, я помню, и не водила машину какое-то время. Там была горка и рытвина на дороге, которую я не заметил, и самовар грохнул на заднем сидении. Хорошо, что Юля его завернула в плед. Двигаем, кажется, я припоминаю. Они проехали минут десять. Лев опять свернул направо и остановился у зеленого деревянного забора. Вот здесь. Желтая калитка, я помню. Забор зеленый, а калитка желтая. Они припарковали машину и пошли вдвоем звонить. Калитку открыла приятная старушка лет семидесяти, но совсем не деревенского вида. В брюках, кожаных макосинах, в современном хлопковом свитере бежевого цвета сбоку была приколота брошь, маленький золотой листик. «Здравствуйте! Мы вас ждем!» — сказала она. Инга и Лев незаметно переглянулись, пока шли за Ниной в дом. Вопрос повис. Кто это мы? Волнение нарастало. В доме было просторно и как-то пустовато. Ни картин на стенах, ни серванта с сервизами в гостиной, ни книг, хотя книги обычно в кабинетах. Ну какие кабинеты? Дом-то деревенский, под старину, с резными наличниками на окнах. Нина как-то не вписывалась в этот интерьер. Сейчас было не до этого, по большому счету. «Проходите», – сказала Нина. «Чай? Кофе?» Не хотелось ни чая, ни кофе. На диване сидел пожилой мужчина. Он тоже совсем не выглядел деревенским жителем, а настоящим горожанином из самого центра какого-нибудь мегаполиса, дорого и со вкусом одетый только во все темное. Инга поздоровалась и заметила, что Лев и этот мужчина как-то странно смотрят друг на друга. «Здравствуйте, Владимир Маркович!» – произнес удивленно Лев. «Вы в Москве?» Сразу прилетел. Сухо ответил он. «Познакомьтесь, это Инга, вдова Олега». Мужчина кивнул. «Инга, это отец юли Владимир Маркович». Инга тоже кивнула, также без эмоций и улыбок. «Кристалл у меня», — сказал Владимир Маркович. «Вы за этим приехали? Я прав?» Инга оторопела. Она даже не смогла остаться на ногах, а сразу села на первый попавшийся стул. Посмотрела на льва. «Все так просто? Ничего не понимаю». «А в чем проблема, Владимир Маркович? Зачем вы нам об этом сообщаете?» Спросил Лев. «Да, есть проблема, и она не только из-за громоотвода. Это как раз самое простое. Вы приехали сами, то есть с нашей помощью, конечно, но тем не менее приехали. Так удобнее». «Для чего удобнее?» Лев держался. «В каждой семье есть проблемы, увы». Олег был ключевой фигурой, это не секрет и не открытие. Он слишком много рисковал, полагаясь на то, что его никто не тронет. Но незаменимых людей, видимо, нет. Нужно только подождать, и замена найдется. «Пока непонятно», – вставил Лев. Он хотел, видимо, быстрее к делу, и ему показалось, что бывший свекор тянет время. Тайная становится явным в один момент, такой, как этот. Он посмотрел на Ингу и ухмыльнулся. Инге это не просто не понравилось, а сильно напугало. Она вжалась в стул. Олег и Юля были женаты, вы это знаете теперь. В браке обычно рождаются дети. Дети – это всегда риски, часто неоправданные. Но у природы свои законы. Риски и глубокие сильные переживания – которые в 99 случаях заставляют нормальных родителей страдать. В браке у них родился ребенок, Марк. «Где он сейчас?» – спросил Лев. Ему не терпелось. «Мальчик болен. Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене СМН1». Недостаток белка, который кодируется этим геном и приводит к дисфункции и гибели моторных нейронов в стволе головного мозга, как и в спинном мозге. В нем говорил врач, но у Марка СМА не первого типа, так что он пока живой. Лекарство есть. 3 миллиона долларов и все. Ну, может быть, чуть дешевле. Новое лекарство. Оно представляет собой копию гена СМН-1, встроенную в геном специального вируса. Вводится пациенту внутривенно один раз. Олег полетел в Киргизию. Олег решил продать технологию и спасти ребенка? Вырвалось у льва. Нетрудно догадаться, заключил Владимир Маркович.